Он. Он увидел ее, девушку в узком черном пальто и узких же джинсах, почти сразу. В большом архивном зале их и сидело-то всего трое. Он, она и молодой вихрастый студент. Пути судьбы, скок-поскок скок игральной кости, они одновременно подошли к архивариусу. Только после вас. Он был галантен и приходил сюда уже не в первый раз. Девушка поблагодарила его по-французски и мимолетно улыбнулась. Улыбка подтвердила первое впечатление. Незнакомка была не в его вкусе, слишком серьезная. Скуластая, темно-русые волосы затянуты назад в хвост, ненакрашенные губы, правда, большие, почти прозрачные глаза в обрамлении темных ресниц были хороши, но в любом случае в его вкусе была только Марина. «Я ищу список собственности одного человека», — поздоровавшись, сказала архивистки девушка, и он услышал легкий акцент. «Его зовут Абрахам Бен минакин Шестнадцатый век». На секунду остановившись, сердце галопом рвануло вперед, норовя выскочить из грудной клетки. Он схватился за край стола. Ледяные ладони стали скользкими. «Этого не может быть. Или может?» Кто она? Кому еще понадобился старый хитрый еврей? Архивистка уставилась в списке на экране своего компьютера, а он успокаивал себя, не нервничай. В конце концов, Абрахам был не последним огранщиком. Его носатый профиль присутствует во многих энциклопедиях, посвященных ювелирному делу. И он внимательно пригляделся к девице. «Ни колечка, ни кулончика, ни сережечки. А что?» Вполне может быть дочь крупного ювелира, который папочка дарил лучшие, самые прозрачные камешки на каждый день рождения и которая уже видеть не может бриллиантов. А сейчас родитель отправил крошку в какую-нибудь прославленную геммологическую школу. Пусть поучится уму-разму, напишет диплом по Минакину, да и продолжит семейный бизнес». Через полчаса он уже почти себя в этом убедил, когда мелкими шишками просеменил мимо стола, за которым сидела неизвестная. Кося глазом он увидел сначала изрядно заполненные выписками блокноты, кипу ксерокопии бумаг, торчащих из открытой сумки рядом на стуле. И вдруг замер, похолодев. Один листок торчал из пачки чуть больше остальных. На нем кобальтом на белом фоне красовался герб семьи минакенов герб вырисованный в каждом углу той плитки что уже год как снилось ему ночами он ничем себя не выдал просто вернулся на свое место и стал ждать играющие дети научили его терпению прошло часа три Девица не вставала со стула, погруженная в фолианты, выданные ей под паспорт архивариусом. Он усмехнулся про себя. Все те фолианты, что были уже им проштудированы от корки до корки. Наконец, естественная надобность погнала его в заведение в конце коридора. Он отлучился буквально на пять минут, однако по возвращении девушки в черном на месте уже не обнаружил. Он рванул к выходу, выбежал под мелкий сумеречный дождь на улицу, повертел бессмысленно головой — никого. Выдохнув, стараясь не умереть от ярости на самого себя и обиды на судьбу, вернулся обратно в читальный зал. «Прошу прощения», — начал он ласково, глядя преданно в невразительные глаза архивариуса, дамы с пучком редких волос на затылке и розоватыми кроличьими глазками. Конъюнктивит у нее, что ли? Почти без ресниц». «Мне показалось, что я видел выходящую отсюда свою первую любовь». Архивариус нахмурилась, очки, отодвинутые на лоб, чуть дернулись. «Дело в том, что я русский», — произнес он тихо, будто сделал бог весть какое признание, «и встретить ее столь далеко от родины...» «Вы выглядите много старше нее», — архивариус окинул его недоверчивым взглядом. Он развел руками. «Это правда». Я влюбился, когда она была еще девочкой, а мне было двадцать пять. Я ждал ее совершеннолетия, а пока ждал, мы стали большими друзьями. Архивариус все так же хмурилась. Больше я так никогда и не смог влюбиться. Он понимал, что порит полную чушь, но решил идти до конца. Мы долго не виделись, тут такое удивительное стечение обстоятельств, как в романах. — Ну уже старая курица! — молился он про себя. — Неужели ты не читала ни одного романа? Хотя бы «Войны и мира». Ты же знаешь, мы русские, сама романтичность. Так и не прекратив хмуриться, архивариус посмотрел в свои записи. — Ее зовут Каравай, Мария. Он мелко закивал, мол, она, она, а вслух спросил. — Адрес? — не положено Отрезала вредная баба, будто не в энтерпене сидела, а в справочной какой, в Ленинграде семидесятых. И добавила сама, смутившись собственной строгости. «Она на завтра книжки заказала. Так и увидитесь». Он кивнул. ему ну, конечно». Как же он сразу не догадался. И с нежностью улыбнулся Архивариусу. «Большое спасибо. Только вы ж про меня не рассказывайте. Хочу сделать ей сюрприз». Та склабилась в ответ. «Обещаю». Видно, пару романов старая дева все-таки прочитала. Он вышел из архива и направился к вокзалу. Но не выдержал, увидев по дороге вывеску дешевой гостиницы. Зашел и попросил воспользоваться компьютером, дав прыщовому юнцу, сидевшему на ресепшен, десять евро. Буквально пять минут. Вбил замерзшими на вечернем мартовском ветру пальцами «Мария Каравай». Ничего на латинице. Значит, что неизвестной нет странички в соцсетях. Удивительное по нынешним временам создание. Он вывел на экран русскую клавиатуру и добавил те же имя и фамилию в кириллице. И тут ему повезло. Мария Каравай фигурировала в некой прошлогодней статье в интернет-издании «Желтого толка». Речь шла о расследовании дела о маньяке, терроризировавшем всю Москву. Мария Каравай, сфотографированная на выходе из Петровки, 38, говорила о том, что закрытое дело комментировать никак не будет. На фотографии она выглядела как сейчас, тот же хвост и черное одеяние. Что ж, он встал из-за компьютера чуть более спокойным. Какая-то информация у него появилась. Девушка из архива была профи. Стоило узнать, что такого она могла накопать, Чего не смог накопать он сам».